Глава 17. Сколько можно жить в скафандре? Юпитер обладает странным свойством. Трудно оторвать от него взгляд. Смотришь, смотришь на гигантский диск, исчерченный жёлто-бурыми полосами, на красное пятно, плывущее под экватором, на точечные вспышки отблески чудовищных молний в толще бешеной атмосферы, и чем больше смотришь, тем сильнее завораживает тебя это первозданное буйство материи. Но если ты выбился из графика полетов и управление космофлота бомбит тебя радиограммами, то дивное зрелище начинает нервировать. Я-то, в общем, не очень нервничал, даже совсем не нервничал. К чему только не привыкаешь в космофлоте. А вот Кузьма Шатунов, мой второй пилот, место себе не находил. Он ворвался в кают-компанию, где мы с Всеволодом играли в шахматы. "Улис, Самарин требует срочно принять меры к срочному вывозу всего состава станции". Я взял у него листок радиограммы. "Привеличивай, Кузьма", сказал я. "Срочно тут, один раз". Всеволод засмеялся. Более смешливого практиканта я никогда не видывал. Достаточно было щелкнуть у него под носом пальцами, чтобы он начал давиться от смеха. Кузьма кинул на него сердитый взгляд. Что будем делать, Улис? Ребята говорят, этот маньяк не вернется, пока не запустит все свои чёртовы зонты. Так может еще неделя пройти, и две. Может, согласился я, делая запоздалую рокировку, которая вряд ли спасала моего короля от атаки всевлады. Так что же будем делать? повторил Кузьма и, не дождавшись ответа, посыпал скороговоркой: Корабль надо на модернизацию ставить, опоздаем, ангар будет занят. Жди, тогда в очереди. А у меня тысячи дел на шарике, и все из-за этого полоумного. Пойду на станцию, попробую с ним связаться. Он выскочил из кают-компании. Вскоре и мы с Всеволодом влезли в скафандры и вышли из шлюза. Трех с половиной суточная ночь Ганимеда была на исходе. Далекое маленькое солнце взошло над горизонтом. Оно не очень светило и согревало, но все таки это было солнце. Юпитер в начале левой фазы висел над нами гигантским сегментом, отбрасывая желтоватый свет на ледяной панцирь Ганимеды. Пейзаж этого спутника дикий и неприютен. Нагромождения оскал, глубокие расселины заляты льдом, ледяное крошево под ногами. Разнообразие в пейзаж вносит только озеро Это узкая длинная долина, свободная от льда, вечно затянутая пеленой тумана. Здесь из разлома в коры выделяются горячие газы. Они-то и растопили лед, и размороженная углекислота шапкой висит над озером. Прыгая со скалы на скалу, мы шли к станции, расположенной на северо-восточном берегу озера. Станция это в сущности пещера в горном склоне, коридор с несколькими боковыми отсеками и шлюзом. Миниатюрное подобие Селеногорска. Перед станцией была небольшая площадка, переходящая в пологий спуск к озеру. Здесь и выше по склону стояли башенки солнечных батарей, вездеходы, пёстрая раскрашенные датчики гравиметрической, магнитнографической и прочей аппаратуры, которой была набита станция. Решётчатая мачта радиоантенны венчала этот островок к человеческой жизни. На площадке было на редкость многолюдно. Небывалый случай. вторую неделю на нагонемеде толкались обе смены, та, что мы привезли, и та, которую мы должны были вывести. Я разыскал Крогиуса, начальника прежней смены. "Четырнадцатый в радио тени сказал он, «Придется подождать часа два. «Подождем», — сказал я. Улис подскочил ко мне Кузьма. "Больше ждать невозможно. Давай выгрузим нашу лодку, я слетаю за этим ненормальным" Его черные глаза горели жаждой немедленной деятельности. Крогиус всем корпусом повернулся к Кузьме. «Привезешь его силой?» Да, крикнул Кузьма. Крогиус захихикал. На четырнадцатом одно неосторожное движение и сорвешься в пространство. Хотел бы я посмотреть на вашу драку. Может, он передумал? спросил я. Кто, Олег? Крогиус изобразил губами сомнение. Три смены сидит здесь безвылазно. Да нет, он твердо сказал, что улетит. Лена окликнул он проходившего мимо человека. Олег тебе твердо сказал, что улетит. Ах, не знаю, нервно прозвучало в ответ. Я подошел к краю площадки и смотрел, как эта самая Лена спускается по склону к плантациям. На квадратах оттаившего грунта близ озера были высажены кустики марсианского можжевельника, самого неприхотливого растения в системе с могучими корнями, которым было все равно, за что цепляться, и крохотными синеватыми листьями. Углекислоты на берегу озера для них хватало, но все же можжевельник принимался здесь плохо. Кто-то увязался за Леной. Должно быть, астроботаник из новой смены. Я слышал их удаляющиеся голоса. Конечно, пробовала. тоже не годится для подкормки. Посмотри, этот кажется живой. Что? Да, он выгонит третий лист. Ох, и намучилась я с ним. Хороший мутант. По какому методу ты скречивала, что добрость да озираться прилетит твой Олег, никуда не денется? Я спрашиваю, по какому? Делать было нечего, я пошел на станцию, там была сносная библиотека. Можно, конечно, продолжить шахматный бой с практикантом, но мое самолюбие было уязвлено постоянными проигрышами. Хоть бы одну партию свел он в ничью, так нет. Никакого почтения к командиру корабля. В библиотеке я бегло просмотрел каталог микрофильмов. Мое внимание привлекла книга Грекова «Отца Робина". Книга эта вышла недавно, я не успел ее прочесть. Взяв со стеллажа микрофильм, я вставил его в проектор и начал читать. Но есть еще одно соображение, которое могло бы наконец охладить чрезмерно горячие головы. "Писал Греков. Допустим, разведчики, высланные в направлении центра галактики, найдут планету пригодную для освоения." Но если она действительно пригодна, то скорее всего населена, и уж во всяком случае, больше прав для ее колонизации имеют ближайшие ее соседи. Представьте себе, что на Венеру в тот период, когда она еще не была освоена людьми, прибыли колонисты из другой звездной системы и сказали: "Это нам подходит, здесь мы будем жить". Как бы реагировала на такой акт Земля? Очевидно, нельзя сбрасывать со счетов своеобразную этику космического проникновения. Наша система на окраине галактики, вдали от звездных скоплений, и тут ничего не поделаешь. Хотим мы или не хотим, а развиваться мы должны по-своему. Это место я пересчитал дважды. Ну вот теперь уже и этика. В своей системе, пожалуйста, можно не стесняться, но неэтично высовывать нос за орбиту Плутона. Так что ли? Да ведь унизительно это, товарищ Киреков. Неужели ты думаешь, что встретясь на планете X с разумными существами иного мира, мы вступим с ними в драку из-за приоритета? Не раз приходилось мне схватываться с проповедниками космического изоляционизма, что ж, придется схватиться и на этот раз. Я начал обдумывать тезисы будущей статьи. Поменьше извитительности, побольше аргументов. Тут в библиотеку протиснулся Всеволод. волот. Старший радио от Олега. Он вылетает. Я взглянул на часы, раскрыл астрономический ежегодник. Ганимед сейчас примерно в тысячи мегаметров от Юпитера, а 14 спутник в 157. Скоро он выплывет из-за экватора Юпитера, этот шустрый спутник, которого только большая скорость обращения, 10 часов с мелочью, удерживает от того, чтобы плюхнуться в бездонные глубины планеты. Ну что ж, не раньше как утром вернется Олег на своей десантной лодке. Вся станция переживает за Лену. Принялся со посвящать меня в местные дела. У нее, знаешь, как с Олегом. Дружба ещё со школьной скамьи. Они вместе кончили астрофизический и вместе отправились на Ганимед. Они никогда не разлучались, слышишь, старший. Не может быть, проворчал я. Бен Бо, после первой смены он уговорил Лену остаться еще на год, а потом и на третий. Ну, и почему вся станция переживает? Он же уговорил ее, а не принудил силой. Скажешь, Всеволод прыснул. В программу твоей практики не входят гонемецкие сплетни. Да какие сплетни это? В твою программу входит космонавигационная практика, самостоятельные расчеты, организация службы, зачет по устройству корабля. Или, может, я ошибаюсь? Не ошибаешься, старший. Ну так пойдем, будешь сдавать устройство корабля. Ты готов? Подумаешь, Т9, сказал Всеволод. Кто не знает Т9? Ну и задал я ему жару. Несколько часов без передышки мы с ним лазали по кораблю. Я клал ладонь на какую-нибудь магистраль и спрашивал: "А это что?" Я тыкал пальцем в переборку и спрашивал: "А что здесь? Как подается сюда воздух?» аварийное электропитание?" Я велел ему снять крышку главного распределительного щита и вникать в тонкости автоматических приводов. С практиканта под тёк ручьями. В дерзких кошачьих глазах появилось паническое выражение. Наконец он сдался. Нас никогда так не экзаменовали, сказал он скучным голосом. Я не автомата не обязан знать эти системы. Ты собираешься летать на кораблях, не так ли? Или может ты не будешь летать самостоятельно? Буду, твердо сказал Всеволод. Тогда возьми спецификации и изучи все до последнего контакта. Когда будешь готов, продолжим зачет». Под утро население Ганимеды высыпало наружу встречать Олега Рунича. Только Всеволод не вышел. Он сидел в кают-компании и изучал спецификации. Десантная лодка Олега мягко села, выпустив длинные лапы упоров. Из лодки вылез человек в скафандре и скачками побежал к площадке. За плечами у него висел туго набитый рюкзак. Контакт! Услышали моего возбужденный голос. Контакт! Эврика! Все пришло в движение. Обесменно гонимецев взяли Олега в плотное кольцо, загалдели, по рукам пошла какая-то пленка. Типичная запись биомассы. Такие уплотнения может дать эхо. Ну да, скажешь, явный контакт. А почему здесь размыто? Да не рви плёнку из рук. Ребята, так нельзя. Пошли в лабораторию. Скафандры оставили в шлюзе станции, но и без скафандров мы с трудом поместились в тесном отсеке лаборатории. Приходилось стоять вплотную друг к другу. Олег Рунич был ростом мелковат и не широк в плечах. Не сказал бы, чтобы он возмужал за эти три года с тех пор, как я высадил его на Конимеде. Только вот его мальчишеское лицо обрасло рыженькой, как бородкой, да до кожи стала желтоватой, будто навсегда лег на неё отсветы Юпитера. Ничего неожиданного, слышал я хриплый голос Олега. Все прежние зонды не доходили до поверхности, вот и все. Не пробивали атмосферу, а этот пробил. Вот, смотрите. Нет, дайте большую карту, где она. Он разложил на столе карту Юпитера и ткнул пальцем в точку южного полушария. Вот, на двадцатом градусе. Я прощупывал эту полосу. Зонт был послан сразу после прохождения красного пятна, последний зонт. Я уж не ожидал ничего путного, начал сворачивать станцию, готовиться к отлету. И вдруг сигналы, контакт. Погоди, Олег, сказал Крогиус. Записи надо обработать, тогда посмотрим. Такие пики может дать эхо. какое там эхо? У Олега был такой вид будто сейчас он бросится на Крогиуса, самый настоящий контакт с биомассой. В океане Юпитера есть органическая жизнь, никаких сомнений. Он сморщился и схватился за горло. Дайте попить чего-нибудь. Лена принесла ему кружку витокола. Олег мигом осушил ее. Уф, хорошо, давно не пил. Я там упустил тубу с теперь она крутится вокруг четырнадцатого». Олег коротко хохотнул. Ну ладно, помогите, ребята, погрузить зонды, Десять штук. Ты что сказал, Крогиус, собираешься обратно на четырнадцатый?» Ну, ясно, где Эферинец. Надо проверить дыхательный прибор. Тут все заговорили разом, а громче всех мой Кузьма. Он подрысал у Олега под носом пачкой радиограмм. Ребята из новой смены тоже юрились. Надоело толчея на станции, пора начинать нормальную работу. Ждали, ждали Олега, а теперь снова ожидать. Ну нет, они и сами умеют забрасывать удочки в океан Юпитера. Пусть Крогиус со своей сменой сегодня же уберется с Ганимеда. Мимо меня прошла Лена, она проталкивалась к двери. Ее худенькое личико было прозрачно бледным, напряженным. уголки губ горько опущены. Да не могу я улететь говорил Олег, удивленно вздернув брови. Как вы не понимаете? И понимать нечего, отвечали ему, собирай вещички и не задерживай свою смену. Мы тут сами разберемся, что за рыбки плавают в ее океане. Не ты один планетолог на свете. Кузьма протиснулся ко мне. Почему молчишь, улис? Назначь время отлёта и дело с концом. Действительно, это было проще всего. Отлёт корабля, назначенный, скажем, через час, автоматически прекратил бы спор. Но я медлил. Не хотелось директивно вмешиваться в их дела. Я медлил, а спор между тем разгорался всё сильнее. Теперь он шёл не только о бакеании Питера с его гипотетическим населением, но и о прецессии оси планеты, явившестве красного пятна и о перспективах приспособления Ганимеда и других больших спутников для нормальной жизни. Новая смена планетологов, по-видимому, считала, что все предыдущие смены работали не то, чтобы мало, но нерешительно. С подобным темпом освоение ее системы затянется еще на десятилетия, и потомки не простят такой медлительности. Ох уж эти потомки. Чуть что не ладно у нас, так сразу потомки не простят. Я и сам употреблял эту фразу неоднократно. Она ведь так легко срывается с языка. Потомки как бы смотрели на нас из своего грядущего далёка, суровым, осуждающим взглядом. Старший, услышал я голос Всеволода, и обернулся. Практикант стоял в открытой двери, на нем был скафандр с откинутым шлемом. По его лицу было видно, что что-то произошло. Мелькнула мысль о коротком замыкании или рассогласовании ускорителя, мало ли что мог натворить в корабле любознательный практикант. Я вышел к нему в коридор. Она тронулась», — бурно зашептала всеволод. Я ошёл на станцию и вижу, она возится у лодки. Погоди, я прислушался к каким-то прерывистым всхрипываниям. Они доносились из жилого отсека, наискосок от лаборатории. Я распахнул дверь и увидел Лену. В скафандре с открытым шлемом она ничком лежала на койке, уткнувшись носом в мокрую подушку. Она тряслась от сдерживаемых рыданий кусала подушку, ее русые волосы были растрёпаны. Возилась у лодки. Громким шепотом сказал Всеволод: "По-моему, хотела открыть шлюз". Я побежал к ней, а она, как увидела меня, так сразу кинулась на станцию. "Позови врача", сказал я. Лена услышала это, встрепенулась, глянула на меня заплаканными, опухшими глазами, замотала головой. "Не надо", выдохнула она. "Никого не надо, ничего мне не надо". Успокойся. Я протянул руку, чтобы погладить ее по голове, но Лена отбросила мою руку. Тут вошел врач из смены Крогиуса, а за ним врач из новой смены. "Уйдите!" закричала Лена отчаянным голосом и забилась в угол, как зверёныш. "Никого не хочу видеть!" В коридоре, у открытой двери, толпились встревоженные гонимедцы. Я вышел из-за и притворил дверь, загородив ее спиной. Космическая болезнь? негромко спросил Крогиус. Я пожал плечами. Сколько можно? доносился из-за двери голос Лены, прерываемый рыданиями. Сколько можно жить в скафандре? Олег протолкался вперед, я посторонился и пропустил его в отсек. Вид у него был растерянный, он нервно теребил чахлую бороденку. Послышались приглушенные голоса, звякнуло что-то стеклянное, потом стало тихо. Так тихо, что было слышно, как в машинном отсеке включилась и загудела регенерационная установка. Действительно, проговорил кто-то из новой смены. Держал ее тут три года варвар, а теперь и на четвертый». Да ничего подобного, сказал Крогиус, раздражённо скривившись. Что значит держал? Ничего он не держал. Она сама оставалась, и все было хорошо. Просто нервы сдали. Ну, теперь-то он улетит. Теперь, конечно, сказал Крогюс. И вот мы летим. Желтый сполосованный сегмент Юпитера на экране был теперь похож на ломоть дыни. Земли пока не видать, она сейчас обращена к нам ночной стороной. В черном пространстве спокойно горят звезды. Я сижу в своем кресле и поглядываю на коробку сигнализации, связанную с наружными датчиками. Мы проходим вблизи запретной зоны космической свалки радиоактивных отходов. «Все в порядке, уровень радиации в норме. «Все в порядке. Моему второму пилоту не сидится на месте. То он хватает тестер и лезет за главный щит, то вычисляет путевые программы, должно быть на полгода вперед, то носится где-то по кораблю. Как это говорится с легким вздохом? С легким вздохом я вспоминаю Робина, невозмутимого, дремлющего в кресле, каждые 10 минут открывающего глаза, чтобы взглянуть на приборы. Практикант усердно изучает спецификации и на память вычерчивает схемы. Зачета у него я все еще не принял, и он, кажется, начал меня побаиваться. Правда, это не помешало ему сегодня после обеда разгромить меня на семнадцатом ходу. Больше играть с ним в шахматы не буду. Я человек самолюбивый. Припоминаю книгу Грекова и начинаю обдумывать антистатью. С некоторых пор я пишу статьи и ввязываюсь в полемику по космическим проблемам. Строго говоря, статей было напечатано всего две, но написал я их куда больше. К достоинствам моего стиля можно отнести краткость и, больше пожалуй, ничего. Я побиваю противников, так сказать, лапидарностью изложения. Да, так вот, этика космического проникновения, дорогой товарищ Греков, заключается не в вилянии хвостом перед гипотетическими инопланетными соперниками, а в разумном сотрудничестве с ними. Дело не в том, кто первый застолбит новенькую планету, а как бы это сформулировать, черт возьми. Мысли рассеиваются, вернее, снова устремляются к сумеречному миру Ганимеда. Ну, что тебе Ганимед, уговаривай я сам себя. Замена на станции произведена, груз доставлен, все в порядке. «Все в порядке, если не считать того, что мы выбились из графика. Ну, от этого ни один пилот не гарантирован. Скоро ужин, надо бы сварить кофе. Хороший такой черный кофе, пахнущий осенними листьями и бразильскими карнавалами. Может, ей полегчает от этого кофе. Хоть бы раз увидеть улыбку на ее худеньком замкнутом лице. Героические усилия Крогиуса и других ребят разговорить Лену, заставить улыбнуться шутки, безрезультатны. Односложно ответит на вопрос, взглянет отсутствующим взглядом и уйдет в свою каюту. Да, надо сварить ей пряный крепкий кофе из моего личного припаса. Я вожу его с собой на случай всяких предряг. В бортовой паёк такой кофе, естественно, не входит. Интересно, что поделывает сейчас Олег Рунич. Вопрос несложный. Сидит, должно быть, на 14-ом, сидит и смотрит, как полыхают под ним молнии в буро-жёлтом одеяле Юпитера и ждет маленький бородатый упрямец ждет, не вздрогнет ли самописец от сигнала посланного регистратором биомассы из амячного океана